Работавший у приоткрытого окна нотариус Нерот оторвался от делового письма, приподнял голову и прислушался к голосам, доносившимся с улицы. Похоже, пройдоха Бартак опять обхаживал излишне доверчивую госпожу Асовскую. И что ее только тянет к фотографу, как будто в городе больше нет ни одного приличного мужчин. Ну, к примеру, сам Нерд, чем не жених. Конечно, он был старше Бартока, не носил усов и изрядно полосел, Зато его счет в банке значительно солиднее. И дом лучше. А если соединить его умение вести дела с кондитерскими и пекарнями, доставшимися вдове в наследство от покойного старого Асовски, то... Раздражённо бросив на конторку перо, нотариус откинулся на спинку стула и засунул ладони под широкие подтяжки. Черт разберет этих баб! В свое время он все достаточно ясно растолковал вдове и предложил ей руку и сердце. Но она ему категорически отказала. Вот уж действительно, женская логика – отсутствие всякой логики. И ума тоже. Был бы у нее ум, разве она заводила бы флирт с Бартеком? Полунемцем, полувенгром, полусловаком и еще черт знает полукем. Правда, справедливости ради надо отметить, что своё дело фотограф знал отлично и не сидел без денег даже во время войны, когда у многих финансы пришли в полное расстройство. Поколебавшись, нотариус встал и пошёл в угол комнаты за печь. Вдыхая и кривя губы, он поднял висевший на стене коврик, когда-то купленный в лавке Аббаса, вынул специально сделанную заслонку и открыл нишу в стене, изготовленную для подслушивания разговоров фотографа с довой. Слорадно усмехаясь, воркует голубки, не зная, что каждая их словечка становится достоянием ушей незримо присутствующего при разговоре нотариуса. Неред приник к нише, чувствуя, как от волнения взмокли ладони. «Бестыжая!» — она там хихикает, как будто ее щекочет. «А может, так и есть на самом деле?» О, если бы он мог прибить проклятого Бартака! Но фотограф весьма крепкий мужчина, и нотариусу вряд ли удалось бы с ним справиться. Проклятие! И возраст у соседа не тот, чтобы его загребли в армию. А очередь призыва его года подойдет, видимо, не скоро. Тогда он вполне успеет отправиться на фронт, оставив здесь уже не вдову Осовскую, а госпожу Барток. Глядишь, еще умудрится сделать наследничка своему фотоателье, взятым в приданное пекарням и кондитерским. И вдова хороша трясет подолом. долам. резко обернулся, и ему показалось, что за окном комнаты мелькнула какая-то тень. Нет, почудилось Это ветер шалоливо играл занавеской, пытаясь забросить ее край на разложенные на конторке бумаги.